Голова двадцать четвёртая. «Дерьмо!» Он совершил огромную ошибку. Может быть, ещё получится сбежать до того, как она узнает. «Эй!» Она улыбнулась, как старому другу. «Эрик-барабанщик, да?» «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Ну да!» Он улыбнулся в ответ, изо всех сил желая, чтобы Земля... разверзлась и поглотила его целиком и полностью. И сделал вид, будто только сейчас вспомнил её имя, словно и не думал о ней едва ли не каждый час с момента их встречи. Сиузен, верно? А я и понятия не имел, что ты полицейская. Похоже, мы так и не дошли до этого прошлым вечером, да? Мне позвонили, пока вы, ребята, играли. Так что пришлось уехать. Облом. Он кивнул. Да, облом. А так хотелось поговорить мне тоже. Она слегка покраснела. Посмотрим, захочется ли ей трепаться с тобой, когда она услышит о мёртвом ребёнке. Сьюзен посмотрела на планшет, который взяла у Терри. Я бы подумала, что ты преследуешь меня, являясь ко мне на работу таким вот образом, пошутила она. Но здесь говорится, что у тебя есть информация по этому делу. Эрик лихорадочно ломал голову в поисках выхода. Если она останется, эта потрясающая женщина наверняка подумает, что он не в своём уме. Но если уйдёт, мёртвый ребёнок продолжит преследовать его, и тогда он совершенно точно рихнётся. Эрик никак не мог знать, что именно случится на самом деле, но чувствовал, что так и будет. Может, притвориться, что у него обморок. Нет. Если он отключится надолго, они могут вызвать самую настоящую скорую помощь. Она одарила его лёгкой улыбкой, потому что он всё ещё не дал ответ на простой вопрос. Э-э, это не то, чтобы информация как таковая, но но Сьюзен уже не улыбалась, смотрела на него хмуро. Это то, что может быть, кстати, быстро добавил Эрик. Но если у вас, ребята, такой напряг, он демонстративно огляделся, как будто внезапно осознав, насколько они заняты. Э, знаешь, может быть, мне уступить тем, у кого есть реальная информация, и Хей, в нашем деле никогда не знаешь, что может помочь, весело заметила Сьюзен. Улыбка вернулась, хотя и потускнела. И ты ждал своей очереди, как и все остальные. А ты займёшься мной. Конечно, ФБР поручило нам помогать в этом деле, вести сбор информации. Отлично. Твою мать. Сиузан помахала перед ним планшетом. Они перекинулись ещё парой фраз, пока шли по узкому коридору, заканчивающемуся душной комнатой в задней части здания. В комнате стояли длинный стол и три складных металлических стула. Эрик сел на один из них, подвинул его к столу и вздрогнул. Ножки противно царапнули по полу. Сьюзен предложила ему кофе, от которого он отказался, потому что и так уже сильно нервничал, а затем села напротив. "Это всегда так проходит?" поинтересовался Эрик. Она рассмеялась. "Вовсе нет. Обычно и не скажешь, что у нас открыто. Участок маленький, но теперь, когда здесь ФБР, хмм, ну, ты сам видел, Люди приходят и уходят. После каждого очередного выпуска новостей здесь собирается целая толпа. Она подалась вперёд, как будто собиралась поделиться конфиденциальной информацией. Ничто так не выявляет сумасшедших, как вот такая трагедия вроде нашей. Слышала я сейчас, кадры с фермы смерти показывают в Британии. Хотелось бы хоть раз увидеть в международных новостях что-то хорошее про Америку. Эрик откашлялся. Те, что там сидят э, сумасшедшие, Сьюзен откинулась назад. Каждый хочет как-то поучаствовать. Мы получили кучу сообщений от Джеррольда Никки от людей, которые говорят, что знают его самого и знают, куда он сбежал. И я с ним не знаком, заявляют, чтобы не считаться сумасшедшим. Хотя Эрик и сказал это в шутку, прозвучало так, словно он пытается оправдаться. Сьюзен, как будто внезапно вспомнив, что Эрик пришёл по официальному делу, выпрямилась и посмотрела на планшет. Хорошо. Так что у тебя? Эрик вздохнул и наконец решился встретиться с ней взглядом. Дальнейших вариантов было всего два. Плохой и ещё хуже. Позволь для начала предупредить. то, что я собираюсь тебе сказать, покажется более чем немного странным. Хочу, чтобы ты поняла, что даже я понимаю, насколько это ненормально. Она усмехнулась. О'кей. Эм, так вот, я иногда Он помолчал, собираясь с мыслями. Иногда мне снятся сны. Она скептически посмотрела на него. с своими голубыми глазами. Сны. Вижу, ты начинаешь думать, будто я один из этих сумасшедших. Нет. Пожалуйста, просто выслушай меня. Сиузен сцепила руки на столе. Эрик. Я могу заверить тебя, что бы ты ни сказал, оно не будет и вполовину таким же безумным, как некоторые другие вещи, которые мне довелось слышать сегодня. Вот как Можешь мне поверить, сказала она. Около часа назад я разговаривала с парнем, который утверждал, что его домашний попугай сообщил ему, что Джеральд прячется в округе Оранжеж, и нам нужно отправить патрульную машину на остров Бальбоа без промедления. Так и выразился. Без промедления, потому что Джеральд скрывается на яхте, выдавая себя за миллионера. Эрик отрывисто хохотнул, почувствовав себя чуточку лучше. Не могу сказать, что в последнее время разговаривал с какими-либо животными. Вот и хорошо, Сьюзен, ободряюще улыбнулась. Видишь, ты уже в более выигрышной ситуации. Я также хочу сказать, чтобы ты знала, добавил Эрик, что я не ищу похвалы или чего-то ещё за свою информацию. На самом деле, я бы предпочёл, чтобы моё имя оставалось в стороне от всего этого. Я только что начал работать в колледже и не пытаюсь поднимать волну с юзонки в ноль. И я сделаю всё, что в моих силах. Но ты же понимаешь, что нам придётся сохранить твою информацию. Конечно, конечно, сказал Эрик. Я только имел в виду, что не ищу внимания и не хочу становиться каким-то звёздным свидетелем или как это называют. Почему бы тебе просто не рассказать мне, что ты знаешь? О'кей. Он потёр подбородок, надеясь изобразить искренность. Как я уже упоминал, иногда мне снятся сны. И нередко эти сны сбывались так, что тем или иным образом помогали людям. Она нахмурилась. Помогали людям? Например, как? Как? Он притворился, что вспоминает. Ну вот однажды мой приятель, Тони, улетал в Новую Зеландию. Он уже начал собирать вещи, когда сообразил, что понятия не имеет, где его паспорт. До рейса оставались сутки, так что он был в бешенстве, понимаешь? Ни паспорта, ни отпуска. То не только что весь дом не перевернул вверх дном, искал его повсюду, но не нашёл. Продолжай, сказала Сьюзен, сохраняя бесстрастное выражение лица. И чем я это закончу? Эрик задумался. Он, конечно, знал парня по имени Тонни, отца Мегги из Таноси, но вряд ли кто-то назвал бы его путешественником. Энтони Снайдер был из тех, кто ценит стейк и картошку с большим количеством кетчупа, воскресный футбол, распродажи в чёрную пятницу и гордится тем, что считает любой сыр, кроме чеддера, экзотикой. Эрик сомневался, что Тонни смог бы даже найти Новую Зеландию на карте. Если бы не его одержимость властелином колец. Примечание. Кинотрилогия снималась именно там, на родине режиссёра Питера Джексона. Он продолжил. Я пошёл домой после встречи с Тони в тот день, и вздремнул. Он всё ещё искал свой паспорт, когда я уходил. В общем, пока спал, мне приснилось, что паспорт Тони лежит под ковриком в машине. Под ковриком в машине. Эрик изобразил в воздухе прямоугольник. Ну, знаешь, такая резиновая штуковина, которую кладут в машину, чтобы не пачкать пол. Ага. Так и подумала. Проснувшись, я позвонил Тони. "Как у тебя сейчас?" сказал, что это прозвучит безумно, но у меня такое чувство, что его паспорт в машине под ковриком. И он там лежал. Да. Эрик сам не ожидал, что его история прозвучит так естественно, хотя каждое слово в ней было полной чушью. Он вышел к машине и проверил, пока я оставался на связи. Оказалось, что за несколько недель до этого он потерял водительские права, поэтому использовал паспорт в качестве удостоверения личности. Тон не ездил на кабриолете с опущенным верхом и беспокоился, что кто-нибудь украдёт паспорт из машины. поэтому засунул его под коврик», — закончила Сьюзан. «Верно. Он совсем забыл об этом, потому что в тот день по почте пришли его новые водительские права». Эрик пожал плечами. «Вот как помог мой сон». «Да, целая история», — сказала Сьюзан совсем не сердито. «Вот и я о том. Иногда такое со мной...» Просто случается. <с> Понятия не имею почему, но так бывает. Сьюзен щёлкнула ручкой. Значит, тебе приснился сон об этом деле. Хмм, может быть, я так думаю. Эрик откинулся на спинку стула, чтобы не выглядеть напряжённым. В последнее время мне снятся сны о маленьком мальчике. Маленький мальчик, повторила Сьюзен, записывая. Можешь описать его немного подробнее? Конечно, ему лет 5 или 6, каштановые волосы, голубые глаза, много веснушек. Хорошо, продолжай. В моих снах он всегда носит одну и ту же одежду синий комбинезон. Сьюзен остановилась. Синий комбинезон, говоришь? Типа джинсовый? Да, знаешь, такой надел бы ребёнок с фермы. Ну, выглядит одежда старой. Да, джинним есть джинним, но этот почему-то заставляет думать о прошлом, примерно том времени, которое показано в сериале Предоставьте это биверу. Примечание. Сериал с 1957 по 1963 года о приключениях мальчишки в своём городке. Ты сказал всегда. Сколько раз он тебе снился? Эрик сделал вид, что обдумывает вопрос. «Ну, я не знаю. Два или три раза». Сьюзан сделала еще несколько пометок. «И когда тебе начали сниться эти сны?» «Они появились еще до того, как на той ферме нашли детей, если ты об этом спрашиваешь». Эрик нервно рассмеялся. «Должно быть, для тебя это звучит так нелепо». «Нет, вовсе нет», — сказала Сьюзан, — сохраняя зрительный контакт. И Эрик подумал, что она должно быть хороша в покере. Мне просто интересно, как мальчик связан с фермой. О, я видел это во сне. Ферма на заднем плане. О'кей, это было в выпуске новостей по телевизору, который включился сам по себе. И ещё я слышал, как там кричала толпа детей. Правильно? Эрик сцепил руки на столе. Э, чем больше я говорю, тем больше смущаюсь, и тем больше беспокоюсь, что потерял все шансы познакомиться с тобой поближе. Надеюсь, ты не думаешь обо мне плохо. Нет, правда, Эрик. Ничего плохого я не слышу, сказала она искренне. И раз уж обеспокоишься о том, что я думаю, значит, ты на самом деле нормален. Психи тени останавливаются, и не задумываются, насколько безумно звучат их рассказы. Спасибо за доброе слово, сказал Эрик. Интересно, что бы она подумала, узнав, что всю оставшуюся жизнь он будет принимать таблетки, чтобы справиться с неизлечимым психическим заболеванием. Я бы, наверное, не пришёл, но чувствовал бы себя ужасно, зная, что с бедным ребёнком случилось что-то плохое, а я промолчал. Хочешь знать, что я думаю? спросила Сьюзен, и он кивнул. Я не сомневаюсь, что тебе снились эти сны. Ты кажешься хорошим парнем, и я уверена, что ты действительно хочешь помочь. Это всё, что я хочу сделать. Я верю тебе. Она потянулась к нему, как будто хотела коснуться его руки, но в последний момент остановилась. Но, может быть, ты связываешь свои сны с убийствами? потому что видел репортаж об этом в новостях. Ты хочешь помочь, и ты не сумасшедший из-за этого. Ты хороший человек. Эрик предпочёл бы закончить на этом, но он уже зашёл так далеко. Есть ещё кое-что, о чём я тебе не сказала. Сьюзен щёлкнула ручкой. И что же? Мальчик в моих снах называет мне имя. Милтон. Сьюзен вскинула голову. Милтон? Эрик кивнул. Он сказал мне найди Милтона. Я, конечно, не уверен, это всего лишь предположение, но думаю, что Милтон может быть одной из жертв Джерральда. Милтон повторила Сьюзен, записывая имя. Это имя тебе что-нибудь говорит? спросил Эрик. Она неловко поёрзала. Я ведь не могу. Эрик поднял руки в знак понимания. Да, полагаю, вам действительно не разрешается говорить. Это совершенно нормально. Хорошо. Итак, маленький мальчик в джинсовом комбинезоне и кто-то по имени Милтон, резюмировала Сьюзен. Что-нибудь ещё? Ещё пару вещей, хотя я не могу представить, что они могут означать, сказал Эрик. Во-первых, женщина Симпатичная, чуть за 20. Одета как хиппи. Сиузен с непроницаемым лицом подняла руку и потёрла затылок. Что насчёт неё? В том-то и дело, что я не знаю. Я видел всё это только во сне, и всё так рассеянно, так а, бессмысленно, понимаешь? Но я думаю, что она может быть каким-то образом связана с этим «Не знаю». Эрик пригладил ладонью волосы. «Да, и числа. Двадцать два и двадцать три. Не могу представить, что они могут означать». «Почему именно эти цифры?» — осторожно спросила Сьюзан. «Понятия не имею. Но, видя, как ты сжимаешь ручку, догадываюсь, что они важны». «Я...» «Конечно, ты не можешь сказать. Ну, хорошо». «И последнее. Джеки. Такие, знаешь, металлические штучки, которые используются в детской игре. И красный мячик». Сьюзан села очень-очень прямо. «М-м-м-м». Эрик поднял глаза к небу и вздохнул. «Да, безумие, я понимаю». Но Сьюзан не выглядела так, будто считала это безумием. Она выглядела так... Будто сзади подкрался призрак и вдохнул ей в затылок, так будто ей хотелось криком выбежать из комнаты.